Ох победитель воды. Без четверти 8 я уже был на радиорынке. В глубине массива гаражей, впритык к автосервису, Находилась небольшая автомойка В которой владельцем был мой друг Клещ На пороге меня встретил Георгий Владелец автомойки, приятель мой Клещ Предупредил его, что придет новенький «А, привет! Я вас ждал вчера!» С небольшим акцентом сказал невысокий моложавый горец «Да я приезжал, но Алексей не отозвался» Я поехал обратно. Мы быстренько переоделись и закипела работа. Георгий оказался проворным малым, прекрасно знающим свое дело. Буквально через 10 минут обучения я научился управляться с керхером и бранспойтом, шампунем. Машины пошли бесконечной вереницей. Вот машина крутого. Вот машина трудового муравья. Вот семья снарядной девочки лет 16. Едут в гости. Очень экономные, лишних услуг не надо. Пластик не протирать. Вздыхают, да, комплексную. Пылесос, пороги, багажник. А это заявилась золотая молодежь. Очереди нет. Нужно срочно звонить друзьям. Сейчас еще три машины подъедут. Спешат они нас обрадовать. Гольфы, джипы, японцы, логаны, влюбленная парочка на Калине, металлист в тюнингованной шахе. Газели развернули. У нас по записи, кричит Георгий. Врет. С газели денег крохи. А работы намного больше мужики почесали репы сплюнули на снег жеванный табак и уехали крутой чувак на огромном белом каене намыли натерли доволен спрашивает с виноватым видом а можно я сейчас опять к вам приеду отвечаем да пожалуйста чувак смеется ему неловко на такой же говорит приеду Но на другой мы пожимаем плечами. Да, нам все равно. Приезжает через 10 минут почти на таком же джипе. Таком же большом и белом. Но краузере Видимо, у него коллекция огромных белых джипов. И он этого немного стыдится. Обе машины и так чистые. Стали немногим чище. Странный дядя. В одной машине гаджеты на сиденье, в другой документы. Здесь за рулем мужик, но ясно, что машину часто берет его жена или любовница. Полно очень длинных соломенного цвета женских волос на водительском месте. Волосы серебрятся, баба ухоженная, но, видно, линяет очень много волос. В этих собака ездит На переднем сиденье У тех на заднем Просыпанный сахар на полу Полпачки сигарет улетело в пылесос Мешок прошлогоднего печенья К вечеру бак для мусора Становится полным Все, что оставил клиент на полу машины Мусор Чего только там не попадается От осенних листьев до рыбьих голов и даже презервативов В этой курят. Эту очень редко моют. Трем уже полчаса, пылесосим третий раз, выжимаем тряпки, натираем пластик. Перепутал коврики, с Volkswagenа поставил на форт. Коврики похожие, перепутать несложно. Девушки поставили коврики Того парня. Тот стал строить из себя умника и потребовал все замки продуть воздухом. Продули, он и девушке этой тоже присоветовал продуть. И ей продули. Нам сжатого воздуха не жалко. Потеряли пять минут. Сел, стал трогаться, остановился, попросил еще лобовое протереть. Говорит, вода на нем. Ну вода так вода, сейчас протрем, ушлый дядя попался. Да давай уже отваливай, очередь задерживаешь. Стали мыть джип, дверь сломалась, открылась, а закрываться не хочет, язычок запал и не выходит. Вызвали парня с сервиса, здесь рядом соседняя дверь, брызгали ВДшкой. Щелкали, прикрывали, закрывали, ни в какую. Мыть не можем. Дверь не закрывается. Хозяин отошел в кафе. Полчаса играем с дверкой. Три человека, воздух, ВД-шка, щелканье. Может замерзла на эта дверь. Может просто мозг трахает. А, заработало. Моем быстро. Сколько времени потеряли на его двери. Хозяин мнется. Мог бы и сверху дать за ремонт замка. Ему самому неудобно. Все, готова его машина. Уехал. В ворота вползает новая колесница. УАЗик на тюнингованной раме. Поднят очень высоко. Джип. Цена выше. Хозяин, наверное, охотник или лесник. Техническая мойка. Плесосить не будем. Высокая падло, Все забрызгали грязью и водой. Журнал отчетности намочили. Здесь рукой не проводи. Здесь тряпку вокруг руки оберни. Под обтекателем воздуха коррозия. Делай так. Лишних движений не нужно. Вот смотри, коврики смываем так. Потом коврики с сушим воздухом. Машина – это продолжение ее владельца. Нельзя задевать пылесосом об корпус. Здесь осторожней, можно порезаться. Багажник и пороги вытирай этой прорезиненной тряпкой. Пластик – вот этой, ворсистой. В этой бутылке полироль. Георгий отлично знает свое дело. Владельцы с удовольствием наблюдают за его работой. Многие улыбаются, когда на их глазах опытный мойщик обучает начинающего неумеху, а зам мойки машин. Двенадцать часов. Пролетели как один час. Два перекура по три минуты. Не присели ни разу. Под вечер пошел снег. В снег не моют. Сколько машин были за эти двенадцать часов? Двадцать или тридцать? Я сбился. УАЗик мерзость. Слишком высокий. Пластик в машинах разный, как и судьбы. и люди, которые приехали на радиорынок на эту богом забытую мойку вымыть свой автомобиль. Как новичку мне заплатили 300 рублей за смену. Подумал, что этого мало, но возражать не стал. Бреду домой. И мысленно пытаюсь вымыть каждый проезжающий мимо автомобиль. После 30 машин Смотришь на мир так, будто знаешь все его тайны. Ты словно побывал в тридцати чужих постелях, незаметно наблюдая за чужой жизнью. Читал Максим Алёшин. Музыкальное оформление «Кот. Аристократ». I chose